Глава 7. 6067 год эры двух великих. Орсан мерил шагами расстояние от одного края лунных врат до другого. Его ужасно раздражало, что оно равнялось 15,5 его широких шагов. Эта половинка сбивала с ритма. И то, что ему приходилось поворачивать назад на половине шага, сегодня как никогда выводило его из себя. Попутно его раздражали фонтан, шумевший как-то слишком громко, нерадивый брат, который опять куда-то пропал, и Тиона, по которой он успел соскучиться, хотя никогда бы в этом сам себе не признался. Ко всему прочему, Урсан психовал из-за зрячего и бесполезной встречи с ним. Непонимание происходящего, отсутствие контроля и изменений в мире, с которыми им надо было как-то совладать, а появившаяся впервые за долгие годы необходимость снова видеть в доме Веронику и вовсе доводила его до белого каления. "Где вы шляетесь?" зло прокричал он, когда в зале лунных врат появился Валентин со своей новоприбывшей компанией. Ильдинка заблудилась, а голубки немного выпали из реальности в подарочной комнате, как ни в чём не бывало, ответил Белый. Орсон с трудом держал себя в руках. Как брат мог быть таким спокойным и безрассудным? Очевидно, при рождении мозги достались только одному из них, и это явно был не Валентин. Не называй меня так. Шикнула на белого Вероника, как будто то то, как он её называет, хоть кого-то волновало. Прости, Никс, увидел тебя и воспоминания нахлынули. Начала оправдываться предвидящий его безмозглый брат. А может, мы обсудим то, что сейчас действительно важно? Уже почти зарычал Орсан. Орси, так чего ты ждёшь? Вещай. Что там сказал Папаша? Ничего не сказал Вал. Ничего, закричал на брата Чёрный. А ты вместо того, чтобы прохлаждаться, мог бы сделать что-нибудь полезное. А я что, по-твоему, делал, пока ты за льдинкой с королём ходил? перешёл в наступление Валентин. И что? Что ты сделал? не сбавлял повышенного тона Орсан. Да вот, порылся в библиотеке, Белый вынул из-за пазухи сложенную в несколько раз мятую пачку рваных листков. «Нашел детские записки мамы про нашего дядю. Она пишет, что он был ласковым и заботливым. А потом с ним что-то внезапно происходило, и он превращался в демона, который мучил все живое. Вот, например». Он облизнул палец и, перебирая листки, начал искать глазами какую-то запись. Мама несколько лет растила колонию жуков, наблюдая за тем, как они размножаются и умнеют. Мортал помогал ей с этим, но в один из дней просто их всех перебил. И ещё. Ты сейчас серьёзно? взревел Орсан, подходя ближе и вырывая из рук брата стопку бумаги. Мир трясёт, а мы будем обсуждать жуков? Ты спросил, что я нашёл. Я ответил: Хватит строить из себя великого защитника, Орс. О чём ты договорился с отцом? Зрячая будет говорить только с ней. Чёрный недовольно вскинул руку, показывая на Теоно. Меня он послал к демонам. Со мной? Искренне удивилась Белка. Представь себе. Чуть более раздражённо, чем хотел, бросил ей Орсан. Но как? Как мне с ним поговорить? Совсем растерялась Тиона. А ты много вариантов видишь. Проведу тебя через врата, отведу куда надо. Не будем надеяться, что он не свернёт тебе шею. Они, ты не пойдёшь туда, решил за всех король Риата. Ну, конечно, у нас же так много возможностей. Баницай, давай ты просто будешь всем говорить, что надо делать. Снова не сдержала эмоций Чёрной. А давайте двое великих перестанут всё валить на смертную девушку и разберутся сами, дерзко ответил Бонн. Урсану хотелось собрать всех присутствующих в ахапку и утопить в фонтане или закинуть поту в сторону лунных врат. И горе этот мир в демоновом огне. Валентин, крепко взяв его за плечо, отвёл брата в сторону. Урси, что с тобой происходит? Урсан и сам не знал. Ему управляла какая-то слепая ярость, не позволяющая адекватно воспринимать реальность. Ему хотелось, как маленькому ребёнку, кричать и топать ногами. Я не знаю, Валла, не хотя признался он брату. Мы тут все на одной стороне, если ты забыл. Я помню. Выдыхай, красавчик. Белка и её друг не виноватая. Я не хочу её туда вести. Мы такое не пробовали. Вдруг с ней что-то случится. Давай снова схожу я. Бесполезно, покачал головой Орсан. Он упёрся. Приведи маленькую ткачиху, приведи маленькую ткачиху. Ну, значит, выбора у нас нет. Но она же смертная. Но она единственная смертная, которая уже умирала, и при этом стоит себе живая. Кому, как не ей, идти через лунные врата? Возможно, ты и прав. Не хотя признал великий чёрный, постепенно успокаиваясь. Проблемы, про которые бон Стеона и забыли в облачной комнате, ударом под дых напомнили королю о своём существовании. Лёгкость, появившаяся в удивительном рассветно-закатном пространстве, подарила хрупкую надежду, что великие возьмут на себя насущные заботы, и поход чёрного к зрячему расставит всё на свои места. Он наивно начал рассчитывать, что им с Теоной можно будет вернуться назад к своей жизни и продолжать выстраивать её заново. Но, похоже, его мнение и желания здесь мало кого интересовали. Я так понимаю, право выбора у тебя нет, беря теону за руку, сказал он, когда великие отошли в сторону, чтобы посовещаться. Она промолчала. На её лице читались страх и растерянность. Девочка подключилась к их разговору Вероника, которая выглядела так, будто сама сходила на встречу с призраком. Ты уже бывала там? Тиона перевела взгляд на наставницу и отрицательно покачала головой. Мне кажется, пора вызывать Леонида и Виктора, задумчиво сказала видеющая. Возможно, ответила Тиона, думая о чём-то своём. Нам надо всё обсудить. Кажется, время на обсуждение закончилось. заключил Бонн, видя, что двое великих после недолгих переговоров возвращались обратно. Даже на их божественных лицах читалось беспокойство. "Ну что, детишки?" как всегда задорно начал Белый. "Раз у нас нет других вариантов, придётся белочке сходить к нашему сорсам родителю, я пойду с ней". Не дожидаясь окончания фразы, заявил Бонн. "Нет, юный король!" Но на нетерпелищем возражений отрезал Орсан. Она не может идти туда одна, начал всерьёз заводиться Бонн, понимая уровень опасности. Лунные врата для тех, чьё сердце перестало биться. А твоё стучит так громко, что я даже издалека слышу этот барабан. Но идти он ожива. Вы же не собираетесь ради этого её убивать? Совсем запутался Бонн. Конечно нет, фыркнул на него Валентин, а потом повернулся к брату. Мы же не собираемся, Орсия, спросил он уже не так уверенно. Не собираемся, закатил глаза Чёрный. Тиона уже умирала однажды, я предполагаю, что у неё иммунитет. Предполагаешь? взбелилась Вероника. Мы должны рискнуть её жизнью, имея на руках лишь твои предположения. «А что нам остается?» – огрызнулся на нее Орсен. «Давай, слушаю твои предложения, видящая». С вызовом добавил он. «Хватит!» – неожиданно громко и строго сказала Теона. «Хватит решать за меня. Хочу ли я всего этого?» Она повернулась к Бону с Вероникой. «Нет, не хочу. Но вы оба как будто не понимаете, что стоит на кону». «Но они...» Да, Бон, тебе приходится принимать решения и управлять королевством, а мне приходится отвечать за свои слова и действия. Зрячий, вероятно, хочет видеть именно меня, потому что я стала причиной его смерти. Я пойду к нему и пойду одна, если только так можно что-то узнать. Отчеканила Тиона. Молодец, белочка, снова развеселился Валентин. Я почти уверен, что всё будет хорошо. Почти, как вдохновляюще, пробубнила Вероника. Мы можем пойти прямо сейчас, спросила Тиона у Чёрного. Можем, если ты готова, ответил он. Тогда давайте скорее, пока я не растеряла свою смелость. Она подошла к Бонну и сказала на прощание: Оставайся моей путеводной нитью, пожалуйста. И я всегда найду дорогу назад к тебе. Она не поцеловала его, не обняла, лишь приложила руку к его сердцу, едва не выпрыгивающему из груди. Мгновение спустя он ождала кулаки и обратилась к чёрному. "Идём. Пора вновь посмотреть зрячему в глаза", сказала она уже без страха в голосе. Ожидание в зале Лунных Врат тянулось, сводя с ума. Бон успел рассмотреть в мельчайших подробностях всё, что его окружало. Огромный фонтан, вместо воды в котором переливался из высокой чаши, будто разделённый на тончайшие нити магический свет. На его каменном низком бортике застыли в ожидании Леонида и Виктор. Их тоже доставили в дом без границ и рассказали о событиях минувшей ночи. Виктор медленно вращал в руках клинок, острое лезвие которого упиралось в пол, разрисованный созвездиями, и так же как Бонн с любопытством рассматривал зал. Леонида точила небольшие клинки, из-под лобья поглядывая на то, что творится вокруг. Едва она заканчивала с одним, как возвращала его в перевес на груди и доставала следующий. Наемница в ней никогда не спала, сколько бы шоколада она не сварила. Великий Белый ходил вдоль лунных врат, сверкающих точно их усыпали бриллиантами, ведя увлекательную беседу сам с собой. Бун наблюдал за ним, сидя на ступенях рядом с высоким троном, на котором спокойно могли бы уместиться оба великих брата, и пытался всматриваться в белесый туман, который клубился по периметру зала. Он селился понять, что чувствовала Тиона к этому неуютному дому, где не было ни стен, ни потолка, лишь этот вечный туман и небосвод, который успел стать голубым, раскинув над ними редкие облака, создавая иллюзию, что они и не в помещении вовсе. Странно распределились цвета у великих, думал про себя Бонн. Великий чёрный весь белый, начиная от цветящихся жемчужных волосс и заканчивая серебряными накладками доспехами на кожаной одежде. А великий белый весь тёмный с головы до ног, и волосами, и кожей, и даже своим плащом. Трудно сказать, что они близнецы, слишком разные, продолжал рассуждать Бонн, не зная, чем ещё ему заняться. Один улыбчивый шутник, Второй чересчур грозный, строгий, вредный. Как такое могло получиться? И уж тем более никто из них и близко не похож на зряччего. Надо бы почитать побольше про их мать, двуликую Мэф, поставил себе мысленно галочку Бонн. И интересно, как она выга? Мысли короля прервала яркая и стремительная молния, озарившая зал и ударившая прямо в центр фонтана. Бон вскочил на ноги и выхватил меч из ножен, пытаясь понять, что произошло. Слепящий луч бил с неба, заставляя воду в фонтане клубиться. Вик и Леонида, оказавшиеся в эпицентре событий, мощной взрывной волной были отброшены на пол, и теперь они доуменно смотрели на происходящее. Великий Белый тут же пронёсся по залу, заградив собой Веронику. Бон подбежал к Леониде, проверяя, всё ли с ней в порядке. Никто из них не мог оторвать взгляда от танца молний в фонтане, который начинал потихоньку угасать. Что это? раздался испуганный голос Вероники. Искры затухали, и вскоре бурлящая вода перестала переливаться за бортики фонтана. Когда последние огоньки погасли, в свете последних искр показалась обнажённая девушка. Она обнимала свои колени, низко склонив голову. Длинные светло-голубые волосы каскадом падали вниз, рассыпаясь по поверхности воды. Девушка дрожала, но не поднимала лица. Бун осторожно подошёл ближе, чтобы рассмотреть внезапную гостью. Он обменивался взглядами со стальными, пытаясь выяснить, известно ли кому-либо хоть что-то о ней. Однако на лицах присутствующих читалось, что она стала для всех настоящим сюрпризом. Ей холодно, первым опомнился Вик. Он стянул с себя рубашку и готов был шагнуть прямо в фонтан, когда со всех сторон раздались голоса. Подожди! это кричали Леонида и Великий Белый. Вик замер на мгновение, затем обернулся и неодобрительно посмотрел на них. Нельзя оставлять девушку в беде, даже если она свалилась нам на голову, немного ворчливо сказал он. И всё же опустил ногу в воду. Вик расправлял рубашку, чтобы накинуть на плечи незваных гостей, как вдруг новая набежавшая волна выбросила его на гладкий пол зала, заставив остальных отшатнуться. Мы же говорили: не торопись, рыцарь, со смешком протягивая ему руку, сказал Белый. Эта юная особа точно не на чай к нам пожаловала. Вик насупившись промолчал. Девушка, как будто услышала, что разговор зашёл о ней, она слегка повернула голову и подняла лицо от колен. Увидев её глаза, все ахнули. Огромные светящиеся голубые океаны, в которых играли непослушные блики и прятались невыплаканные слёзы. На лбу девушке красовалась яркая звезда, испускавшая мягкий свет. Сперва он подумал, что это украшение, но присмотревшись, увидел, что звезда была её частью. А может, и сама гостья была звездой, упавшей к ним с неба. Девушка робко выпрямила спину и встала. Длинные волосы прикрыли её наготу, кончиками утонув в воде. Такая хрупкая, нежная, точно капля. Казалось, она могла в любой момент испариться. Но при этом в её взгляде читались боль и недоверие за травленного зверя. А с шеи свисала длинная блестящая цепь, точно оборванный ошейник. Гостья рассматривала присутствующих в зале, и её взгляд чуть дольше задержался на Валентине. "Кто ты, милое дитя?" заметив это, ласково пропел Белый, протягивая к ней руку. Продолжая хранить молчание, девушка лишь наклонила голову, ещё пристальнее всматриваясь в бога. У кого-то есть догадки, кто она такая? не разрывая зрительного контакта, спросил Валентину остальных. Никаких, ответила Вероника. Это и есть та опасность, которую вы хотели предотвратить? спросила Леонида. Надеюсь, что нет, отозвался Белый. Иначе её присутствие может означать только одно: у нас ничего не получилось. Девушка тем временем продолжала играть в гляделки. У меня так скоро нерв защемит, пошутил он, скрывая напряжение. Что будем делать, друзья? Валентин двинулся навстречу гостье, решительно перешагнув через бортик фонтана. Девушка, подобно хищному зверьку, резко выставила маленькую ручку и распахнула ладони. На каждом её пальце было надето по тонкому серебряному колечку, которые соединялись между собой цепочкой. Бог остановился и повторил её жест, показывая, что не пойдёт дальше, пока она не позволит. Мы не враги, сказал он. Хотя бы лали в этих словах правда, можно было бы понять, только узнав, кто стоит перед ними. Девушка вздрогнула и втянула плечи. Мы хотим помочь, продолжил Белый, не двигаясь с места. Если ты скажешь, кто ты, то нам будет проще это сделать. Девушка приложила к губам вторую руку, на которой красовались такие же кольца, как будто боялась заговорить. «Ты Муна?» – неожиданно послышался голос Теоны. Все резко обернулись. Теона стояла на пороге лунных врат. Бледные, точно призраки, в обители которых она только что побывала. За ее спиной, балансируя между мирами, виднелся Великий Черный. На его лице считалось то же удивление, какое совсем недавно испытали остальные. «Ты Муна?» Ещё раз повторила Тиона, не сводя взгляд с водной нимфы. Девушка в воде опустила руку и серебристым колокольчиковым голосом повторила за Тионой: "Му, на. Тебе нечего бояться, я позабочусь о тебе". Тиона подошла к фонтану и, оставаясь на суше, протянула руку, пытаясь заставить Муну ступить на землю. Глубоволосая девушка заскользила по поверхности воды, будто подгоняемая ветром. Она с готовностью протянула Тионе свою руку. Когда их пальцы соприкоснулись, Бон придержал за плечи Ткачихо, чтобы её не постигла участь Вийка, но никакой волны не последовало. Муна приблизилась и упала в объятия Тионы.